Рассказывает Алексей Васиков. Мужчина в самом расцвете сил, заселяясь в наш дом милосердия, прокричал. «Девочки, встречайте! Я к вам!» А жена не верит, что бесплатно. Не верит, что такое возможно — выдохнуть, заняться собой. Прийти к нему той, молодой, отдохнувшей, готовой слушать и любить. Еще в одной семье моего села стало чуть больше сил на любовь. Это ли не чудо?